«Больше нет», – сказал Хасан. «По очевидным причинам. И даже если бы я хотел продолжать в том же духе, у меня нет прежней власти». Он наклонился вперед, сложив руки. «Ведь мир изменился. Все об этом говорят. Всем это очевидно. Но что это значит? Может быть, немногое. Может быть, просто перерыв на пути, после которого все вернется на круги своя. А может быть, все. Может быть, ничто уже никогда не будет прежним. Большинству людей остается только ждать и смотреть. Но, уважаемые лорды, с глубочайшим уважением, вы не такие, как большинство людей. Вы можете сами определять свою судьбу. «С вами во главе», – проворчал Адрин. «Ни в коем случае», – сказал Хасан. «У меня нет желания командовать. Некоторые вещи уже в прошлом». И я помню, что задумал мой мастер империум для человечества, а не для колдунов и мутантов. «Тогда кто же возглавит?» – спросила Сукасин. «Мы должны надеяться на императора. Но пока он выздоравливает и на себя». Ронтал покачал головой. «Ты забываешь, теперь мы все служим по воле примарха. Если бы не он, у меня не было бы карателей. Я не смог бы им платить. Черт возьми, я не смог бы их кормить». «Верно» сказал Хасан. «Но помни, по порождение закона. Он связывает себя им. Возможно, это его самая примечательная черта. Благодари за это наш спаситель-ученый, а не дикарь. Тогда скажи нам прямо, избранный, сказал Пентасян, что именно ты советуешь. Вы все сидели в старом военном совете, сказал Хасан, глядя на них одного за другим. Вы слушали, как примархи обсуждали политику». Иногда вы высказывались, но только по их просьбе. Если примархи чего-то желали, это исполнялось. И в прошлом, во времена крестового похода, это, возможно, было уместно. Но крестового похода больше нет. Братство примархов расколота и оставшиеся враждуют. Что нам делать? Просто слушать их ссоры и пытаться угадать, какой путь выбрать, чтобы избежать их гнева. Возможно. Это может быть вашим решением. Но, согласно Лексу, у вас есть право голоса. Если что-то подвергнуто обсуждению, вы сможете вынести суждение. Ни лорда Дорна. Ни лорда Желемана. Ваше. Лекс империалис. Это обширный свод законов, составленный на протяжении веков, в основном его мастером, хотя, несомненно, и по указанию императора. В первые годы, как говорил ему Малкадор, его сила была непревзойденной, Настолько, что ранний империум фактически определял себя им «мы» – народ закона», – говорил ему мастер. «Именно это отличает нас от эпохи раздора, и только это». Лишь с началом крестового похода требования примархов временно вышли на первый план, но теоретически таинственные структуры рангов и власти никогда не исчезали. «Мои интересы совпадают с интересами империума», – холодно ответил Пентосян. «Конечно», – сказал Хасан. «Но что делать?» когда нет единого мнения. Мы должны сами определить эти интересы. И вот в чем дело. Желиман хочет напасть на Луну. Он не намерен начинать новый крестовый поход против бегущего врага. До сих пор он был уверен, что будет навязывать эту политику всем сомневающимся, поскольку пользуется поддержкой фабрикатора и генерал-капитана. Лорд Дорн может сколько угодно жаловаться, но не имеет возможности что-либо с этим поделать. Но теперь его братья вернулись, и ни Льву, ни Русу нет дела до Луны, они жаждут мести. И если великий хан и лорд Вулкан придерживаются того же мнения, что утверждают мои агенты, то Желеман потерпит поражение. Он окажется в меньшинстве в Совете и среди тех, кто располагает мощными силами. Дор одержит победу, крестовый поход мести будет начат, а Луна и Марс останутся в руках врага. А почему мы должны этому противиться? Спросила Сукасин. «Лично я предпочел бы находиться на мостике военного корабля, а не здесь». Хасан уклончиво развел руками. «Хорошо. Делай выбор. Но подумай вот о чем. На каждом заседании военного совета решали примархи. Все остальные им подчинялись. Сделай это снова, и старая модель поведения восстановится, если они не примут тебя во внимание сейчас, то никогда не примут. Если хочешь разорвать порочный круг, ты должен воспользоваться шансом, когда он представится». Но мы бы поддержали Желемана, сказал Пинтасян, который, насколько мне известно, до сих пор является сыном императора. Ему нужны ваши голоса, сказал Хасан. В этом и разница. Спасите его сейчас, дайте ему то, что ему нужно, и все на увидят, что именно вы контролируете баланс сил. Адрин усмехнулся. Так похож на твоего мастера, сказал он. Очередная игра. Никаких игр, сказал Хасан. Он никогда в них не играл, что бы ни говорили люди. Речь идет о выживании. Но враг все еще жив, возразила Сукасин, сжимая кулак на столешнице. Их опасность остается непоколебимой. Кроме этого, ничто другое не имеет значения. «Разве это так?» – спросил Рантал. «Вы бы выжили все соки из того, что осталось от этого мира, лишь бы убить разбойников. Они перебьют друг друга быстрее, чем мы могли бы это сделать» это происходит даже сейчас, когда мы говорим. Но этот день никогда не наступит, сказал Адрин. Вы будете советовать нам восстанавливать силы каждый год, и к тому времени, когда вы сочтете это достаточным, шанс будет упущен. Чепуха. В галактике для них нет убежища, сказал Чжимен. Пусть бегут, нам нужно восстанавливать мир. Но если мы позволим им оправиться, история нас не простит, предупредила Сукасин. Наступила тревожная тишина. Хасан промолчал. Его возможности были ограничены, как быстро он мог действовать. В другом месте его агенты проводили частные совещания с другими, посланник Патерноваля в своих разрушенных владениях загреус Кейн в глубинах подземелья. Каждое произнесенное слово нужно было взвесить, и обдумать. Это были могущественные, но хрупкие души, чьи труды были почти уничтожены, и теперь им предстояло нащупать путь к возвращению к значимости». Несмотря на всю свою хваленую светскую власть, они чаще всего были безликими фигурами, человеческими сенешалями сверхчеловеческих хозяев. Могли ли они представить себе, как создадут собственное царство? В этом и заключался ключ воображение. Час близок, сказал он. Было бы лучше обсудить эти вопросы подробнее, рассмотреть каждое доказательство, но нам не так повезло. Лорд Вулкан возвращается в город. Говорят, Великий хан снова будет тут. Желеман не будет ждать, как и его братья. Он откинулся на спинку кресла. Он смотрел на них всех по очереди, желая обладать тем старым даром своего мастера, который умел определять намерение души по одному лишь выражению лица. «Я не могу повлиять на ваше суждение», – сказал он, и не хотел бы пытаться. «Но, пожалуйста, лорды, подумайте о той власти, Который вы уже обладаете, благодаря лексу, благодаря сложившейся ситуации, благодаря вашим собственным владениям. И если вы помните какие-либо слова Сигелита, того, кто создал должности, которые вы сейчас занимаете, запомните. Империум создал чудовищ, чтобы изгнать ночь, но никогда не предполагалось, что они будут править днем. Наступила тишина. На мгновение или два никто не произнес ни слова. Хасан ждал, чувствуя, что это тот самый момент». Затем все изменилось. «Нет», – сказал Пинтосян. Его мрачный взгляд оторвался от стола, а затем скользнул по залу, окинув взглядом всех сидящих. «Довольно. Вы делаете то же самое, что и всегда, избранной, но без той власти, которой когда-то обладали. Вы хотели занять место за нашим столом. И все. Если так, то вы поступили странно». Адрин мрачно усмехнулся. «Согласен». «Послушай себя, ты утверждаешь, что нам не нужны указания примархов, а потом сам пытаешься их предоставить. Ты перегнул палку. Мы сами принимаем решение». Хасан почувствовал вспышку паники и быстро ее подавил. «Уверяю вас». «Нет, думаю, мы приняли решение», сказал Чжимен, тот самый, с которым Мухаузен общалась первой. «Вы поступили глупо, приведя нас сюда». «Ваш мастер не стал бы так поступать и не пытался бы открыто починить на своей воле, а его власть намного превосходила вашу». Хасан почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. «Чёрт возьми!» Это было правдой, мастер не поступил бы так неуклюже. Он попытался снова заговорить, чтобы уладить ситуацию, но теперь Сукасин тоже встала на ноги. Она не выглядела сердитой, а лишь решительной. Так она всегда была, говорили ему на мостиках кораблей, которыми командовала. «Если ты прав, избранный, – сказала она, – что империум больше не место для древних созданий, то, возможно, тебе следует задуматься о своем месте в нем. Что касается меня, человека, я буду говорить так, как подсказывает мне моя совесть. И в данный момент она говорит мне, что крестовый поход должен начаться снова. Месть должна осуществиться, и она должна осуществиться быстро. Столько работы зря, и все за одно мгновение». Хасан почувствовал, как в животе сжался комок отчаяния. Либо у них не было желания бороться, либо они действительно верили, что крестовый поход возможен. Это было ошибочное решение, но больше ничего нельзя было сделать, все, что можно было сказать, уже было сказано. Он поклонился. «Вы выслушали мою просьбу», – сказал он ей. «Это все, о чем я просил». А потом они стали уходить один за другим, некоторые едва взглянули на него. Пентасян ушел последним, и шел он так, словно изо всех сил старался избежать заражения, задерживаясь рядом с чем-то зараженным. Хасан украдкой взглянул на Мухаузен, чья уныние ничуть не уменьшилось. Она слегка приподняла бровь, возможно, выражая сочувствие, а возможно, и упрек. Он уныло откинулся на спинку кресла, наблюдая, как зал вокруг него пустеет. Столько перспектив, столько амбиций. Чего бы он только не отдал, чтобы услышать хотя бы несколько слов от того, кто всегда так умело руководил всем. Всегда казалось, что это так просто, с сожалением подумал Хасан. В этом, наверное, и заключалась ловушка. Неважно. Обвинения и перерасчеты могли подождать, на данный момент он потерпел неудачу. Глава 17. Тело предателей были в основном сожжены. Уже одно это представляло собой масштабную логистическую задачу для администрации, испытывавшей критическую нехватку припасов. Войска, не принадлежащие Кастартес, были сброшены бульдозерами в Курганы и сожжены на открытом воздухе. Тело более крупных воинов были тщательно собраны и доставлены в немногочисленные работающие промышленные печи из-за опасений, что неестественные элементы в их плоти могут вызвать новые эпидемии, если им позволить распространиться в атмосфере. Операция заняла несколько месяцев, учитывая миллионы трупов, которые необходимо было утилизировать. Сообщения о разграблении трупов были широко распространены, что неудивительно, учитывая лишения, которые все еще испытывали выжившие тиранские силы, и даже усердные ультрамарины не смогли, или, возможно, не захотели слишком жестко пресекать эту практику. Одним из результатов этой программы стала составленная для Дворца оценка численности и состава вражеских сил. Как неофициально сообщалось во время самих боев, большая часть армии предателей, по крайней мере к моменту финальных штурмов святилища, состояла из трех легионов – Гвардии Смерти, Пожирателей Миров и Сынов Хоруса. Именно эти формирования нанесли основной урон на Земле, во всех случаях поддерживаемые меньшими контингентами своих союзников. И из этих трех основных легионов Сыны Хоруса понесли самые большие потери. Высокий уровень смертности Как было установлено, объяснялся не слабостью, а, наоборот, их рвением в атаке и готовностью вступать в самые опасные зоны боевых действий даже в самом конце боя. Таким образом, представители Легиона Хоруса заплатили самую высокую цену за свою непоколебимую преданность. В то время как другие преждевременно прекращали боевые действия или более осмотрительно распоряжались своим снаряжением, сыну Хоруса всегда, как они сами бы выразились, находились на острие копии. Жестокая ирония заключалась в том, что за этот героизм они не получили награды ни от одной из сторон. Лайлисты считали их всего лишь самыми глупыми и злобными представителями порочной расы. Что касается предателей, то их ненависть была, если уж на то пошло, еще острее. 16 были лидерами всего обреченного предприятия, последователями потерпевшего крах узурпатора. Показания, полученные от захваченных предателей во время последовавших войн в пустоте, не оставляли у империума сомнений в этом странном повороте событий. Как бы ни желали верховные лорды истребить сынов Хоруса, враг, казалось, жаждал этого еще больше. Герилдус и Зедона. Тактические и стратегические уроки первой. Мировой войны. Том 9. Итак, они снова живы. Еще одно поражение, еще одна гонка в неизвестность, еще один побег. Рано или поздно шансы иссякнут, удача отступит. Когда у него появлялось время обдумать ситуацию, ему казалось, что тиски сжимаются намертво, что стены медленно рушатся, чтобы похоронить их. Куда бы они ни повернулись, враг был там быстрее, сильнее, многочисленнее, злее. И все же они были живы. Теокон пробирался сквозь безмолвные, душные залы. Путь был трудным, усложненным необходимостью использования магнитных захватов. Большая часть внутренних помещений старой крепости была совершенно темной, освещаясь лишь тогда, когда какой-нибудь изгиб во внешних стенах пропускал яростное сияние огня в пустоте. Температура была ледяной, дальность действия датчиков была ограничена гнетущим туманом радиации с края ворот. Это было мрачное место. Даже в период активной жизни оно, должно быть, было угрюмым, словно отвитым из темных сплавов и висящим на краю скудного солнечного света. Теперь же, в своем опустошении, оно стало поистине погребальным. Реакторы в его сердце были выведены из строя, орудия уничтожены или отсутствовали. Замерзшие тело бесцельно дрейфовали по внутренним залам, сталкиваясь друг с другом, а затем, извиваясь и неуклюже спускаясь по длинным шахтам в никуда. В какой-то момент, возможно, не слишком далеко в будущем, все это будет затянуто в ненасытную пасть врат, где оно будет расчленено на атомы, когда распад физической вселенной разорвет его на части. Не слишком значительная судьба для сооружения, существовавшего еще до единства. Из восьми человек отряда Тиакона двое погибли. Адрахарсис, несущий слово, сообщил ему по связи, что трое его товарищей тоже пропали. Таким образом, их осталось 15, они постепенно снова собрались вместе. Выжившие один за другим выбирались из мрака, прикрывая раны, полученные при приземлении, встречались в пустых залах и неуклонно продвигались к месту встречи. Каждый шаг уводил их все глубже в толстый корпус крепости, все дальше от обнаружения, на случай, если какой-нибудь сканер все еще активен. Алеску был первым железным воином, которого он встретил, и какое-то время они вдвоем пробирались сквозь темноту. «Мы могли бы справиться», – сказал ему Теокон. «Ах, не знаю. Мы попали под сильный обстрел. Его план сработал. Остальные разделили с нами боль. Мы могли бы справиться». Алеску, казалось, не был убежден. Возможно, он был прав ультрамарины, несомненно, тщательно подготовили оборону. Их поджидали боевые корабли. Все это место было ловушкой, приманкой, чтобы заманить и остатки бегущих предателей туда, где их можно было бы уничтожить наиболее эффективно. То, что они видели край ворот, не означало, что они могли добраться до них целыми и невредимыми. Тем не менее, это был шанс. Отряды медленно перегруппировались, шаркая и лязгая по соединенным между собой залам. Среди тел, которые они отталкивали по пути, были тела убитых имперских кулаков, другие принадлежали различным вспомогательным полкам терры. Членов Великой Армады обнаружено не было. Это место было разрушено издалека, скорее всего, орудиями крупных линкоров. Местами отчетливо были видны повреждения, огромные дыры, пробитые в стенах и зияющие на обстреливаемой молниями адский пейзаж за ними. Каким бы огромным это место им не казалось, Этот остаток был лишь частью более крупной цитадели, целого кольца таких цитаделей, разрушенных в огненном зарождении первого грандиозного сражения в пустоте. В конце концов они обнаружили несущего слова и его воинов. Все 15 беженцев собрались в огромной пещере, которая когда-то была большим складом. К высоким стенам все еще были прикреплены стопки ящиков с боеприпасами, один на другой, готовые к тому, чтобы сервиторы выгрузили содержимое в ожидающие орудийные затворы. Ледяные кристаллы, вероятно, из какого-то взорвавшегося водохранилища, мягко плыли в пустоте над ними, звеня друг от друга, а затем разлетались в темноте. Рад снова вас видеть, мастер осад, — сказал Адрахарсис. Он говорил с самодовольством. Так он понимал, что большая часть его слов была притворством своего рода наигранным превосходством, призванным вывести его из себя, застать врасплох, но в тоне прослеживалась и искренность. У апостола был соответствующий вид – религиозная уверенность, проклятая самоуверенность, которая исходила только от веры в то, что боги действуют в их интересах. Это всегда было глупостью, но сейчас вдвойне. Теакон никогда не сталкивался ни с чем, достойным называться «богом», и уж точно не силами варпа, стоящими за великим восстанием. Предаться им в молитве было самой глупой ошибкой из всех, по крайней мере, в этом он мог найти хоть какой-то повод для своих слов перед проклятыми имперцами. «И что теперь?» – спросил Теокон. «Мы ищем новый корабль». Теокон рассмеялся. «Вот так просто». Адрахарсис пожал плечами. «Да, это была пустая станция, их тут сотни». Он был прав. Это не заняло много времени, пришлось немного сориентироваться, чтобы понять, где «должно быть» Находились старые склады, затем пройти через еще несколько заброшенных залов, машинный отсек, гарнизон и оружейную, все еще полностью укомплектованную, пока они не добрались до ворот с мощными щитами. За ними простиралась длинная череда ангаров, некоторые с закрытыми наружными дверями, другие и открытые в пустоту. Большинство были в руинах, их оставшееся содержимое представляло собой дрейфующую массу грязи и обломков, но некоторые подразделения пережили обстрелы невредимыми. В некоторых из них находились корабли, шатлы, суда снабжения, ремонтные баржи. В основном ничего особенного, как и следовало ожидать, поскольку все боеспособное оборудование было отправлено в бой во время защиты, но не все было хламом. Несколько кораблей были судами Легиона, и один или два даже выглядели пригодными к использованию. В конце концов, они собрались вокруг космического корабля в раскраске 9 Легиона, подвешенного на перекрученном стыковочном зажиме. Его корпус выглядел целым, хотя двигатели были обгоревшими до черна. «Не смог взлететь», – сказал Теакон, осматривая повреждения. «Можно ли его отремонтировать?» – спросил Адрахарсис. Теакон провел несколько сканирований. Он посоветовался с Мноном и Тхач-голом, которые лучше всех разбирались в ремонтах кораблей. Они двинулись вдоль служебного входа, приоткрыли несколько панелей, проверили наружные двери, попытались разбудить духов машин для первоначальной диагностики. Он сдвинется с места, наконец, сказал он. После ремонта. Адрахарси кивнул. Отлично. Как долго? Так было всегда. Другие легионы, другие командиры приходили к ним с требованиями к осадным машинам, боевым машинам, укреплениям, спрашивая, сколько ресурсов, сколько времени, когда вы сможете это сделать для меня? А потом, когда бои заканчивались, они забирали себе славу, их имена вписывались в летописи, а тем, кто сделал возможным спасти то, что осталось, оставалось собрать все и отправиться на следующее задание. Несколько часов проворчал "И «Если повезет. Я позову тебя, когда закончим». Затем они принялись за работу, поднимая мостики, разыскивая краны и гусеничные машины, снимая обшивку с корабля и разбирая его на части. Несущие Слово и другие воины отправились грабить запасы из оставшихся тайников в крепости – оставив железных воинов делать то, что они умели лучше всего. Большая часть повреждений оказалась поверхностной, стыковочные зажимы должно быть вышли из строя, не отсоединившись и вызвав перегорание двигателей, когда пилот попытался ускориться. Эти зажимы можно было открыть, двигатели отремонтировать, а поврежденные компоненты снять с других кораблей. Это будет трудоемкая, тяжелая работа, но несложная. сложная. Так, он был полностью погружен в работу, Когда его прервал незнакомый голос у его плеча, он поднял взгляд от груды проводов и логических микросхем и увидел воина сынов хоруса, Хамаддона, смотрящего на него. Что тебе нужно? спросил он. Хамаддон подошел ближе. Все идет хорошо. Все шло хорошо. Кровавые ангелы всегда заботились о своей технике, даже несмотря на то, что покрывали ее всякими глупыми и ненужными безделушками. Что вам нужно? Снова спросил он, оставаясь на работе. «Он всех нас убьет», — сказал Хамадон. «Несущий слово. Ты это знаешь. Ты это видишь». Так он продолжал работать. «Я не знаю, о чем вы говорите. Мы могли бы выбраться». Но он затащил нас сюда. «Что он задумал? Он нам не расскажет». Так он наконец, отложил инструменты. «Так что же мне с этим делать? Нам...» Возможно, нужно сменить руководство. Я раньше работал с такими, как вы. Они мне нравились. Думаю, мы могли бы сотрудничать. Теакон поднял на него взгляд. Доспехи Хамаддона были сильно повреждены в бою. Он, как можно предположить, был на передовой. Они всегда там были, псы Хоруса. Какой вес, по-твоему, имеют теперь твои слова, Хамаддон? Для меня или для кого-либо еще? «Может быть, ты и не заметил, но твой хозяин мёртв. Его восстание закончилось. Никто тебя не слушает. Тебе повезло, что ты еще жив». Хамаддон усмехнулся. «Именно так. Но я...» «Нет, послушай. Я думаю, ты не понимаешь. За неудачу есть только одно наказание, и оно ждет тебя. Если ты сейчас будешь вести себя агрессивно, тебе перережут горло, прежде чем ты успеешь снова вытащить клинок». «Тебе следует молчать. Когда сможешь, беги. Потому что ты под прицелом. Хамаддон это обдумал. Я не знал, что ты так нас ненавидишь. Я? Нет. Я никогда и не верил в твоего хозяина. Но другие верили, и именно они опасны. Те, кто верил. Так что ты просто будешь следовать за ним. Пока он не заведет тебя в ту схему, которую ему показали его видение. Пока что да». «Выбора нет. Все изменится». Он снова посмотрел на Хамаддона: «Но никогда не пытайтесь меня переманить на свою сторону. И никого из моих братьев тоже. Мы не наемники. Ни я, ни кто-либо другой». Хамаддон медленно кивнул. «Я восхищаюсь вашей откровенностью. И вашей решимостью. Будьте уверены, я не доставлю вам неприятностей». Он двинулся в темноту, его профиль освещался вспышками сварочных аппаратов. Теакон на мгновение задумался над его словами. Затем он снова склонил голову и вернулся к работе. Они собрались на мостике корабля. Он не производил особого впечатления. Немного больше, чем «Громовая птица», как раз, чтобы вместить выживших, но не оставляя им много места. Некоторые корабли этого класса, более крупной версии, могли совершать короткие перелеты в варприжиме. прижиме Этот же не мог, Он был предназначен исключительно для транспортировки между многочисленными укрепленными сооружениями Солнечной системы. Средняя броня, слабое вооружение, он был на ступень ниже даже корвета. Мостик мог вместить шестерых, поэтому основная часть отряда собралась в трюмах внизу. Теакон, Мнон и тхадж -Гол остались наверху в сопровождении Адрахарсиса и двух его спутников Настрона и Уксидаса. Все заняли свои места. Впереди, через передние смотровые люки, Они могли видеть, как уныло и без света простираются внутренние помещения ангара крепости. Далекие двери были открыты, открывая узкую щель в обстреливаемой молниями мир обломков. Стыковочные зажимы были ослаблены, едва удерживая корабль от свободного всплытия. Двигатели были готовы к запуску, и жизненно важные системы корабля мерцали и гудели во время работы. Все пахло кровавыми ангелами, благовониями, которые они упорно сжигали полировкой металла, легким соленым привкусом внутренней атмосферы. Уже по одной и этой причине Теокон был бы рад избавиться от этого корабля. Если повезет, это будет короткий путь к чему-то лучшему и более долговечному. «Ты сотворил чудо», — сказал ему Адрахарсис. Они сидели рядом друг с другом на соответствующих командных тронах, хотя несущий слово контролировал старшие системы. «Поздравляю тебя! Они нас обнаружат!» Мрачно сказал Теакон, «Как только мы вылетим, так и будет, но это для них ничтожная награда. Мы подождем, пока не появится возможность, прежде чем вылетать». После этого они сидели в полумраке и тишине, все сканеры работали на полную мощность, застыв, словно паук в своей хрупкой паутине. Они наблюдали за мерцанием молний и бушующими порывами плазмы, все это из убежища этой мертвой цитадели. Долгое время ничего не происходило. Теакон начал чувствовать себя так, словно его задушили, привязали в каком-то древнем асварии и заставили наблюдать за концом света издалека. Адрахарсис ничего не говорил, ничего не делал, но почему-то от всего этого исходила раздражающая самодовольность. У него были другие планы. Какое-то представление о том, куда он хочет отправиться. Затем сенсоры активировались. Экраны ожили, что-то было обнаружено. Но он посмотрел на свой терминал. «Четыре сигнала», — сообщил он. «Быстро приближаются. Крейсеры. Они идут к вратам». И вот снова отчаянная гонка, зная шансы на победу. Беженцы, спасающиеся от апокалипсиса, надеясь вопреки всему, что выход по какой-то причине все еще может быть неохраняемым. Ультрамарины будут ждать, видя то же самое на своих собственных предсказателях, оценивая лучший момент для прыжка, чтобы уничтожить их всех, прежде чем они достигнут края портала». Теокон изучал сигналы на потрескивающих, полных помех линзах. Эти новоприбывшие, возможно, хорошо вооружены. Возможно, они смогут оказать сопротивление. Может быть, корабль сможет присоединиться к ним, повторив трюк с использованием их корпусов для принятия ударов на себя, незаметно зайдя во врата. Или, может быть, они даже смогут совместно попытаться нанести поражение охотникам, прежде чем отправиться к вратам. Он взглянул на Адрахарсиса и обнаружил, что несущий слово уже смотрит на него. «Даже не думай об этом», — сказал Адрахарсис. «Почему бы и нет? Мы были почти. Ничто не сможет переиграть их. Ничто. Возможно, они немного поиздеваются над нами. Вот и все». Еще мгновение они смотрели друг другу в глаза. Затем снова вмешался нон. Появляется множество противодействующих сигналов о начале боя. 20, 30. За ними стоит более крупный корабль. Линейный крейсер. Да, он большой. Адрахарсис повернулся обратно к наблюдателям впереди и активировал основные органы управления кораблем. «Подождите, пока начнется стрельба. Когда они будут полностью заняты, мы начнем полет. Мастер Асад, у вас есть координаты». «Возможно, вы захотите заняться пилотированием лично». Теакон мрачно усмехнулся про себя. Еще одно запланированное унижение, от которого он отговаривал себя. Впрочем, с этим он мог смириться. Список обид просто немного увеличится, но все будет готово к моменту, когда придет время рассчитаться. «Очень хорошо», — сказал он, проведя пальцем по рунам на консоли своего трона. Сигналы начали сливаться на линзах. Четыре крейсера мчались на полной скорости, держась плотным строем, стремясь прорваться к краю ворот. Теокон изучал траектории, отмечал цифры и вскоре понял, что они обречены. Перехватчики ультрамаринов приближались слишком быстро, со всех сторон, из всех скрытых тайников, где они прятались. Это не продлится долго. Он подождал еще немного, чтобы убедиться, что бой уже начался». Бой происходил менее чем в половине юнита пустоты от него, а расстояние было опасным, если противник слишком рано узнает о происходящем. Вперед, приказал он. Двигатели ожили, когда поврежденный стыковочный захват треснул. Системный транспортер с грохотом рванул вперед, слегка покачиваясь, когда последние металлические зазубрины зацепились за его спину, затем набрал скорость и помчался прямо к выходу. «Четверо!» – пробормотал Адрахарси себе под нос «Укажите нам путь!» Корабль вырвался из ангара, затем резко повернул назад и вверх, прижимаясь к зазубренной коре внешней стены крепости. Как только он отклонился от ворот, Теокон включил двигатели почти на полную мощность, и транспортное средство стремительно рвануло в лабиринт катящихся обломков. Управлять там было невероятно сложно, комки и скопления скопившейся материи, казалось, каким-то образом сгустились, возможно, ускоряясь в глотку портала, а пути сквозь них были уже, чем он помнил окон боролся с управлением, разворачиваясь и перекатываясь, чтобы уклоняться от препятствий, сохраняя при этом полную скорость. «Они нас увидели», — сообщил Мнон. «Преследуют», — спросил Адрахарсис. «Пока не могу сказать. Сканеры снова дают сбой». окон не обращал на них внимания, это не имело значения. Ему просто нужно было как можно быстрее лететь и надеяться, что этого будет достаточно. Радиаторы уже делали показания его шнека ненадежными, и он использовал реляционные холоты почти так же часто, как и тактические. Огромный кусок расплавленного корабельного корпуса покатился к ним, потрескивая от электрического разряда, и он едва успел увернуться, прежде чем снова отскочить в сторону. Корабль задрожал, его позвоночник заскреб почему-то огромному и тяжелому, затем выровнялся и набрал скорость. Становилось трудно понять, что происходит с четырьмя крейсерами. Два уже были уничтожены, как утверждали датчики, разнесены в дребезги артиллерийским огнем с более крупного корабля ультрамаринов. Оставшиеся два продолжали движение, но получали ужасные повреждения. У них наверняка оставались считанные секунды, прежде чем их щиты откажут. Быстрее, выдохнул Адрахарсис. Он был прав. Им нужно было войти во врата, прежде чем кто-нибудь набросится на них и захватит с помощью сенсоров окон немного увеличил мощность, зная об опасности столкновения с одним из дрейфующих обломков, но не имея другого выбора. Он наклонил судно, чтобы проскользнуть между двумя сходящимися корпусами, прежде чем снова выравняться, взмыв вверх по склону еще одного горного куска, затем развернулся, изо всех сил набирая скорость, когда мимо них пронесся потрескивающий телепатический шпиль, а затем, насколько осмелел, устремившись прямо между множеством взаимосвязанных секций корпуса». На его консоли мелькали предупреждения, когда они получали удары, обломки, фрагменты обшивки корпуса, ударялись о их стремительно несущиеся борта, прежде чем развернуться и скрыться в темноте. Позади них, далеко позади, где только что произошла перестрелка, раздался огромный взрыв. Судя по его форме, это был прорыв реактора. Столбы пламени и плазмы с ревом вырвались из узких каналов, окутав обломки кратковременным радужным сиянием и заставив линзы вспыхнуть серебристым статическим электричеством. Это было полезно, на мгновение это ослепило бы вражеские датчики. Теокон воспользовался этим, снова нырнув вниз и проведя корабль через ужасно узкий канал. Он на мгновение развернулся, прежде чем заметил выход, быстро сужающуюся пропасть между двумя огромными носами старых линкоров, плавно перекатывающимися друг на друга. Слишком близко, предупредил Адрахарсис, вцепившись в подлокотники своего трона. Слишком близко. окон с трудом сдержал хриплый смех. Если это встревожит несущих слова, то риск оправдан. Он увеличил мощность, стремительно спустился в пропасть и помчался к ее дальнему концу. Главный двигатель задел что-то на левом борту и резко дернулся в сторону. Теокон скорректировал траекторию, едва не задев выступ на противоположной стороне и не сорвав сенсорные лопатки с обшивки корпуса. Двигатели закашлялись и дали сбой, теперь уже на грани перегрева, и пропасть сузилась еще больше, а они летели, практически ничего не видя по обеим сторонам, лишь размытые обрывы из обгоревшего металла, несущиеся все ближе и ближе. И вот они выскочили, отскочив в сторону, когда две стены, наконец, столкнулись друг с другом. Пропасть схлопнулась позади них, Из зоны обрушения вырвалось пламя. Впереди поле обломков истончалось, промежутки между вращающимися фрагментами расширялись. Теокон выбрал маршрут и поддерживал высокую скорость, проносясь мимо падающих обломков. «Преследуют». Снова спросил Адрахарсис. он не сразу ответил. «Нет». Адрахарсис резко рассмеялся. «Молодец», – пробормотал он. Теокон обнаружил, что дышит слишком быстро. «Возможно», Это было глупо, безрассудно, как это случалось с ним крайне редко. Было слабо позволить несущим слово провоцировать его, ему нужно было стать более толстокожим. Он продолжал двигаться на полной скорости. Обломки становились все тоньше, расходясь на более мелкие и рассеянные фрагменты, пока снова не полетели более или менее прямо, устремляясь прочь от ворот и улетая в открытую пустоту. Вдали, в бархатной темноте, мерцала ледяно-голубая сфера урана. Солнце было здесь всего лишь самой большой звездой на небе тусклым фонарем, стоящим далеко в холодном космосе. Он продолжал двигаться, не сбавляя скорости. Огромный вихрь медленно исчезал позади них. Что теперь? Наконец спросил Теакон: Варианты были не очень хорошими. Другие варп-врата в Солнечной системе, Хтоник, наверняка хранялись также тщательно. Продвинуться до зоны Мандевиля незамеченным было бы очень сложно. На корабле такого размера, построенном для коротких перелетов, это могло бы занять недели, при этом существовал бы риск быть обнаруженным при дальнем сканировании. Даже если бы им каким-то образом удалось добраться до этого места, им пришлось бы решить проблему с возможностью использования варп-двигателя, у них его не было, поэтому пришлось бы искать другой транспорт где-то еще. «Я изучал записи о вторжении», — сказал ему Адрахарсис. «С того старого корабля. Думаю, мы не выберемся в одиночку. «Нам понадобится дополнительная помощь». Теокон фыркнул. «Откуда не взять? Ты хочешь вернуться на Марс?» Шутить было опасно, но, возможно, он действительно шутил. «Пока нет», — сказал Адрахарсис. «Я предлагаю Нептун». На спутнике высадились большие армии. Многие из них принадлежали к благословенным культам, они никуда не делись. Если они продолжают существовать, мы сможем их использовать». У них, возможно, еще остались корабли. Они все уничтожены. Адрахарсис пожал плечами. Неужели? Не станете ли вы тратить там свои силы, когда вам еще предстоит отвоевать целые планеты? В любом случае, я не вижу другого выхода. Если только вы не хотите просто сдаться. Звучало правдоподобно. Казалось, он говорит искренне. Конечно, это было вполне возможно. Но это был сын Лоргара, один из архитекторов всего этого хаоса, и уверенность в его голосе вызывала тревогу. Неужели у него снова начались видения? Вероятно, нет, судя по всему, Эфир был инертен, как лужа разлитого масла. Никто ничего не знал. Слепота была полной. Было ясно лишь одно – ультрамарины будут продолжать пребывать, и вскоре император, несомненно, снова будет с ними, шагая во главе своих новых и мстительных армий. Возвращаться назад было самоубийством, отправиться на край системы было самоубийством. По крайней мере, несущий слово звучал уверенно. «К чёрту все это! Все было так, как всегда, нас толкали от одной крайности к другой, всегда по указанию внешних сил». «Хорошо», – сказал он, упомянув локальную навигационную систему. Корабль развернулся, наклонился и ускорился, скрывшись за слоем обломков, готовясь к дальнейшему движению. «Возможно, это даже сработает. Может быть, Это будет к лучшему. Но у несущих слова был план. Это было опасно. Ему скоро придется придумать свой собственный план. Глава 18. В те дни и месяцы царила какая-то странная атмосфера, словно во сне. Или, скорее, казалось, что все остальные во сне, а я – единственный, кто бодрствовал. Снова и снова я слышал, как люди говорят, мы победили, как будто это компенсировало все жертвы и боль, И теперь мы хотя бы можем снова начать работу. А мне хотелось крикнуть им, ⁇ Нет, мы проиграли. Проиграли настолько сильно, насколько я когда-либо помнил. И что же делать в такой ситуации? Пытаться убедить остальных, что они не правы. Какой от этого толк? Единственная причина, по которой они вообще стояли на ногах и что-то делали, заключалась в том, что они убедили себя, что великую катастрофу удалось предотвратить. Им нужна была ложь. И тут я понял, что ложь будет только расти, планы восстановления будут продолжать строиться, и этот процесс может длиться вечно, возможно. Вечность надежды в безнадежности. Они уже планировали, что будет дальше, какие корабли построить, какие армии развернуть. Все, что я мог сделать, это покачать головой. Мне так хотелось показать им, насколько они заблуждаются, но кто я такой? И разве у меня были лучшие ответы? Я стал никто... Абсолютно никто. я дошел до крайности. Какие бы ужасы ни ждали меня впереди, я, по крайней мере, не позволю им случиться. Записка, обнаруженная рядом с телом канцлера Мэрисом Тальму незадолго до начала работы Великого Совета по реконструкции. Прейта побывал на Уланоре. Казалось, это было целую вечность назад в галактике, которая теперь стала чужой и непознаваемой. Величие этого события было полностью преднамеренным демонстрацией силы, призванной вдохновить Империум на еще большие свершения и запугать отбросы синосов, все еще скрывавшиеся на окраинах порабощенной галактики. Никто из присутствовавших никогда не забудет этого масштаб, невозможный масштаб, ряды воинов Легиона, Титанов, Скитариев, полков Имперской армии, тянувшихся к искусственно сглаженному горизонту. Иногда забываешь, как быстро все развалилось после этого, словно в тот же день что-то выключилось – Как раз тогда, когда все казалось таким неуязвимым, таким великолепным, все было на грани краха. Возможно, тот факт, что этот второй совет был таким потрепанным, не был чем-то плохим. Он проходил среди разрушенных остатков некогда гордой столицы, в залах, которые были приведены в безопасное состояние лишь несколько дней назад. Ни одного из титанов не будет на церемонии, поскольку все они были уничтожены. Те, кто был в броне Астартес, выглядели потрёпанными, с пылью в местах соединения доспехов и зарубками на неактивных клинках. Если все это казалось ужасно деградировавшим, почти насмешка над тем, что было раньше, то, возможно, чувство иронии Вселенной сработает наоборот, и это станет предвестником светлого будущего для всех них. Император не собирался в этом участвовать, это было ясно. Он оставался глубоко в подземелье, окруженный лучшими хирургами и техножрецами. Загреус Кейн, который был рядом с ним с момента возвращения на Терру, вернётся туда, как только сможет, ходили слухи, что механизмы трона все еще нуждаются в ремонте, и шел второй этап работ по их укреплению. Широко распространилось мнение, что раны Императора требуют длительного периода восстановления внутри магической машины, хотя официального заявления по этому поводу не было. Большинство источников Прейта, похоже, считали, что Император останется там как минимум несколько месяцев, прежде чем снова появиться, возможно, и дольше. Это было опасно, чем дольше он будет отсутствовать, тем более хрупкой станет политическая ситуация во дворце. Ситуация усугубляла то, что точная цель его пребывания на троне сообщалась столь противоречиво. Одни утверждали, что это исцеление, другие, что пролом под дворцом оставался открытым, поэтому его присутствие было необходимо для удержания пролома, третье – что он использовал машину каким-то образом для помощи в восстановлении самого дворца или для общения с теми элементами имперской военной машины, которые продолжали сражаться, теперь изолированные, в других частях галактики. Возможно, всё это было правдой. А может, и ничего. Старый Империум был скуп на информацию, но его последнее воплощение было еще хуже. Это была своего рода административная травма, блокировка систем в ответ на поразившие его катаклизмы. И всё же, даже в его отсутствии, собранная жельманом группа влиятельных фигур несла в себе хотя бы смутное отражение былой славы. Что-то подобное было необходимо, даже помимо стратегических и юридических соображений демонстрация того, что мы все еще здесь. Мы живы. Пламя, которое мы зажгли во время объединения, все еще горит, хотя и слабо, и оно еще вспыхнет вновь. Собрание не могло быть проведено в старых залах Сената, поскольку они лежали в руинах, поэтому было организовано меньшее по размеру собрание. Зал славы был спешно отремонтирован и восстановлен. Он был практически неузнаваем по сравнению с прежним обликом, но, по крайней мере, некоторые орлы и гербы легионов теперь свисали с залатанного потолка, а военные знамена и знаки отличия администратума скрывали наиболее поврежденные участки. Ультрамарины, конечно же, были в полном составе, несколько сотен воинов Астартес занимали все входы, Балконы и выходы, держа болтеры на готове. Сервочерепы жужжали на возвышенностях, сканируя и исследуя местность. Атмосфера была напряженной, приглушенной, нервной. Прейта наблюдал со своего места среди рядов сидений, расставленных вокруг центрального помоста. Большинство собравшихся представляли собой смесь старой тиранской знати, старших адептов различных ветвей администратума, генералов и адмиралов, а также нескольких магов механикума. Один за другим троны в самом центре занимали мастера Империума. Первыми вышли верховные лорды, все в парадной форме и строгих мантиях Кейн, Пентосян, Рантал, Асиан, Адрин, Чжимен, Хардикер и Сукасин. После них появилась Афон Найер, командующая стражей Анафима Псиконы. Она ни с кем не разговаривала, входя, как она могла, и заняла свое место с видом сдержанной холодности. Прейта узнал одного из людей-сигелитов, Халида Хасана, сидящего рядом с Джиманом. Он думал, что агенты старика теперь зачахнут, возможно, будут хранить свои артефакты во все большей изоляции, но, похоже, они все еще считали себя игроками в этой игре. Однако по какой-то причине Хасан выглядел не слишком довольным. Когда место заполнились, болтовня с верхних рядов стихла. Собравшуюся толпу охватило волнение. Они уважали верховных лордов, но теперь должны были появиться герои осады первым появился Константин Вальдор, генерал-капитан Легия Кустодес. Прейта не видел его с самых первых минут осады. Увидеть его сейчас было настоящим потрясением. Великолепные доспехи были на месте, тяжелое копье обхватывалось золотыми перчатками. Он был таким же внушительным, как и всегда, и намного выше даже окружающих его Астартес, с природной воинской грацией, высокий, худой и суровой. И все же его глаза выдавали его что-то изменилось. Возможно, никто, кроме обладателя даров Прейта, не заметил бы этого, поскольку это было не физическое, а скорее психическое изменение, словно какой-то глубокий колодец абсолютной уверенности внезапно опустел, оставив окружающую структуру хрупкой и беззащитной. Вальдор занял свое место, словно окруженный врагами, смотря так, как Прейта никогда не ожидал увидеть. Появилось еще более печальное зрелище. Появился Великий Хан, по крайней мере, он стоял на ногах, снова ходил, но с трудом. Двое его приближенных из легиона поддерживали его за локти, пока он, хромая, занимал свое место. Его доспехи были тщательно отремонтированы, но они не могли скрыть ужасающие физические повреждения, скрывавшиеся под ними. Некогда гордое лицо примарха было изуродовано новыми шрамами и швами, один глаз был скрыт под ватой, шея туго обмотана синтетической кожей. Его настоящая кожа, которая была темно-медного цвета, теперь стала пепельно-серой. Он выглядел разъяренным. его оставшийся глаз был налит кровью от унижения и ярости. Ему требовалась помощь, чтобы сесть, нужно было, чтобы его поддержали, это, должно быть, ранило его гордую душу сильнее всего на свете. На это было больно смотреть, и Прейта вскоре отвел взгляд, не желая глазеть на то, до чего того довели. «Сможет ли он исцелиться?» сможет ли примарх оправиться от ран, подобных этим. После него появился Ролдорон, первый капитан Кровавых Ангелов. Само его присутствие там, пожалуй, было еще хуже, поскольку лишь подчёркивало тот факт, что примарх легиона ушел навсегда. Первый капитан выглядел почти абсурдно маленьким на фоне ослабленных фигур Вальдора и Хана, хотя держался с присущим его народу достоинством, и никто не ставил под сомнение его право находиться здесь. Затем появился Вулкан напротив все еще излучавшие энергию и величие. Возможно, это было ожидаемо, учитывая его уникальный дар, хотя мрак в его глазах, который при это наблюдал в пустошах, не покинул его. Лев и Лемон Рус вошли вместе, оба великолепные в своих контрастных нарядах. Владыка ангелов был одет в темные боевые латы, которые сверкали под ярким светом, в то время как доспехи волчьего короля были темносерами и украшены замысловатым золотым чеканным узором. Из двух оставшихся легионов, Железных Рук и Гвардии Ворона, никого не было. Их примархи либо погибли, либо пропали без вести, и на Терре не осталось представителей достаточного ранга, чтобы говорить от имени легиона. Однако их места были оставлены пустыми. Чтобы показать, что со временем ожидается, что их голоса снова будут услышаны. И, наконец, появились две фигуры, которые вместе несли на себе самый большой вес притрианец Рогалдорн, архитектор обороны дворца, и сын-мститель Рабаут Джелеман, спаситель Империума. Они вошли с противоположных сторон помоста и заняли свои места лицом друг к другу. Повелитель Прейта выглядел так же, как и всегда тихий, безупречно ухоженный, уверенный в себе. Дорн тоже почти не изменился. Последствия долгой службы лишь усилили его жесткий, почти дерзкий вид, седые волосы были такими же непослушными, а глаза сияли, как у хищной птицы. На поясе он снова носил огромный цепной меч с зубы бури, оружие, которым он убил примарха в воплощении жестокого стиля боя своего легиона. Самое высокое место, гранитный трон, установленный в центре зала, оставался пустым. После этого наступила тишина, и невозможно было не почувствовать причиненный ущерб, исчезновение душ, уменьшение числа оставшихся. Некоторые склонили головы, словно впервые осознав, что было потеряно. Другие выглядели задумчивыми, немногие, совсем немногие, ждали с нетерпением. Затем встал желиман: «Братья мои», — сказал он, — «лорды империума, как бы я хотел не стоять здесь и не обращаться к вам сейчас. Как бы я хотел, чтобы это был мой отец, который так много пожертвовал ради сохранения своего королевства. Именно его слова должны быть произнесены здесь, и именно его политика должна по праву направлять нас». Слушатели внимательно прислушивались, как и верховные лорды с примархами. В воздухе витало напряжение. Я также хотел бы рассказать вам моего состояния. Правда в том, что многое нам еще неизвестно. Он жив. Он управляет механизмом Трона, что, в свою очередь, позволяет Террору процветать. Но он не говорит и не двигается. Пока что. Мы верим, что он скоро вернется на свое законное место во главе этого совета и мы будем приветствовать этот день, ибо в его отсутствии мы лишь бледные тени». Он замялся. Прейта редко видел, чтобы его повелитель проявлял какие-либо эмоции, гнев в нескольких случаях, но даже это случалось редко. Внезапно его словно охватило всеобщее чувство неуверенности, как будто впервые он по-настоящему осознал всю масштабность задачи взять под контроль не только Легион, но и все остальное. Его не стало, и остались только его подданные, по-детски наивные и растерянные». Затем контроль вернулся, прошло лишь доля секунды. Но мы не можем ждать в скорби. Необходимо принимать решение. То, как все делалось в прошлом, было несовершенно, слишком часто намерения не были ясны. Неопределенность сохранялась. Поэтому этот совет был созван на виду у всех, чтобы наметить дальнейший путь. Мы больше не можем позволить себе быть разделенными. С этого дня мы должны действовать как единое целое. Слова были красивыми, но Приид обнаружил, что пока не верит им. Он по-прежнему не понимал, как совет может закончиться чем-либо, кроме принятия предложения Дорна. Он давно научился верить своему примарху, история неоднократно это подтверждала, и все же с вулканом здесь и возвращением Волчьего Короля, безусловно, больше нет места для сдержанности. «Сегодня я объявляю, что Терра находится в безопасности», – продолжил Желеман. Хотя бои продолжаются по всему миру, мы теперь уверены, что дворец и плато очищены от врага. Космическая война за Терру была короткой и решающей, большая часть их флота была уничтожена на орбите. Силы под моим командованием вытеснили остатки из Солнечной системы и начали целенаправленные атаки на пытающихся скрыться. Мы считаем, что все уцелевшие вражеские силы отступают, и их единственная цель – избежать уничтожения». В целях обеспечения безопасности тронного мира я приказал кораблям боевого флота начать отступление к ядру. Ни один корабль 13-го легиона не прошел за границу Мандевиля. Моё намерение и основная задача наших стратегов – вернуть Луну. Значительные силы врага остаются там заблокированными, и хотя в настоящее время у них ограниченные возможности для нанесения ударов по нам, нельзя допустить роста угрозы. Разведданные свидетельствуют о том, что противник создал объекты для быстрого производства Астартес, используя генные ткацкие станки, разработанные культами Селинара. Это угроза альфа-уровня целостности всей системы, и поэтому ее необходимо устранить. Я планирую полномасштабное наступление с использованием всех ресурсов Легиона в системе. Он закончил говорить, дав словам осесть. Как и следовало ожидать, после короткой паузы ответил Дорн. «Я согласен со словами моего брата о нашем отце», – сказал он. «Но в остальном я должен быть откровенен. Курс, который он отстаивает, – это, как он знает, безумие. Он осторожничает, когда нам следовало бы отбросить опасения. Это дает нашему врагу, которого мы победили, напрягая все силы здесь, на терры, именно то, что ему нужно время. На данный момент они в смятении. Их уверенность и их сила – с которыми мы сталкивались здесь, в этом месте, испарились. Это тот самый момент. Это тот самый момент, чтобы раз и навсегда стереть их с лица галактики. Луна будет отвоевана со временем. Марс будет отвоеван со временем, и его кузницы будут возвращены под контроль уважаемого фабрикатора. Но сейчас мы должны быть смелыми. Мы должны отбросить сдержанность. «Мы должны развернуть наши корабли и отправить их обратно в пустоту на полной скорости, чтобы настигнуть тех, кто стал причиной всего этого. Они все еще живы. Они все еще живы. В этом самый большой позор из всех. Мы должны выследить их одного за другим, пока не уничтожим каждого до последнего». «Но куда же им бежать, брат?» – спросил Жилиман. Его тон был разумным, уважительным. «Им негде спрятаться». «Их дары отняты, их мерзкие покровители уничтожены. Все, что им остается, это прятаться, пока мы восстанавливаем свои силы, после чего, в свое время, мы сможем искоренить их, когда захотим». «Вы не знаете этого наверняка», — сказал Дорн. «Это лишь предположение. А что, если сила, которая их одушевляла, возродится? Что тогда? Наш отец уничтожил эту силу. Вы на это надеетесь». Вот и все, безосновательная надежда. Дорн повернулся к своим братьям. Мы ошибались раньше. Мы были медлительны, наша реакция была обременена невежеством. Мы не понимали, с чем столкнулись, пока это почти не уничтожило нас. Но теперь мы знаем, что это такое, мы знаем, на что оно способно, и поэтому мы должны отправиться за ними. Все мобилизовать, все привести в боевую готовность. Как в первый раз сказал Желеман. Да. А что в этом плохого? Потому что именно спешка чуть нас не погубила. Разве ты не помнишь, рогал? Почему нас постоянно подталкивали к завоеванию все новых и новых миров все быстрее и быстрее? Разве ты не помнишь, как мы все просили сигелитов о разъяснениях и ничего не получали? Нам просто говорили, что крестовый поход – это все. Ты советуешь нам повторять все ошибки, которые мы когда-либо совершали?» «Нет, я советую действовать решительно. Хочешь, чтобы все осталось как прежде?» «Да, я этого жажду». «А вы нет. Все сломано, брат мой. Мы должны измениться. С тобой на вершине, без сомнения». Это был первый всплеск извительности, произнесенный отчасти в шутку, но с примесью едкого привкуса. Последовала неловкая тишина. Жельман не ответил тем же, а вместо этого повернулся к своим братьям. Есть другие мнения, спросил он. Никто не сомневается в твоей доблести, брат, сказал Лев, и никто не отрицает того, что здесь сделал твой легион. Я был бы доволен почти любой стратегией, которую ты предлагал, за исключением этой. Рогал прав, ты должен это понять. Мы все так или иначе вкусили горький яд хаоса, и мы были бы глупцами, если бы поверили, что его сила иссякла. Хотя Хорус мёртв, другие члены нашего братства все еще живы, и они не будут медлить с перевооружением. Мы должны нанести им удар сейчас, прежде чем они успеют оправиться. Так считают и волки Фенриса, сказал Рус. Мы охотимся за ними в пустоте достаточно долго, чтобы знать их повадки. Я не позволю своим воинам охранять пустые стены, пока есть шанс перебить их». Выражение лица желимана стало немного усталым. Прейта почти видел, как на его губах формируется ответный выпад, возможно, охрана стен еще впереди но он не произнес его. Вместо этого он повернулся к остальным, предложив им возможность внести свой вклад. «Ты хотел, чтобы я был здесь», — сказал вулкан. «Поэтому я внимательно выслушал все, что ты сказал. И, возможно, если бы я не отправился в пустошь посмотреть, что там происходит, я бы даже согласился с тобой. Но, думаю, теперь мы все знаем, кто этот враг. Мы сражаемся не с ксеносами, которые ничем не лучше животных» это люди, получившие дары, которые опустились ниже паразитов. Им нельзя позволить выжить. Ничто другое не имеет значения. Прейта помнил кровь на пыли, плач предателей, сжатые, темные кулаки. Он помнил, как, пусть и ненадолго, ему было приятно сражаться бок о бок с этим титаном. Да, да, в этом была справедливость. Затем заговорил великий хан. Его голос, когда он наконец раздался, был отвратительным, Почти кровавым, дребезжащим, едва слышным. Стройте позже, прохрипел он с усилием. Охотьтесь сейчас! Оставался только Ралдарон. На его лице читалась какая-то тревога, хотя и не от перспективы говорить в такой компании.